Глава 18. Возвращение на землю. Флайер плавно сел в долине, расположенной среди цепи старых гор, явно вулканического происхождения. Ночь ещё не сдала свои права, восхищая Кеннистона алмазными россыпями ослепительных звёзд. Аними мягко освещали группу приземлистых зданий лаборатории Арнола, обширный склад с мощным мостовым краном и небольшой звездолёт, стоящий на решётчатых опорах посреди округлой стартовой площадки. Его грузовой люк был распахнут, на землю спускался широкий пандус. Со стороны склада к нему неторопливо ехал роботакар с массивным чёрным шаром в кузове. За ним шли Арнол и его друзья. Горхолл выглядел как всегда безопасно, но Магро и особенно Кеннистон не могли скрыть своей настороженности. Арнол покосился на их напряжённые лица и усмехнулся. Не тревожтесь. Энергобомба действительно способна разнести вдребезги планету, но без специального взрывателя она совершенно безопасна. Горхолл хохотнул и почтительно поклонился чёрной глыбе. Мы, примитивы, привыкли преклоняться силе. Так что у меня на планете ваша бомба и он почиталась бы верховным божеством. Джон раздражённо взглянул на друга, его смех показался явно неуместным. Недавняя уверенность в своей правоте сменилась у него сомнениями, граничащими с отчаянием. Вся затея стала представляться каким-то безумием. Бог мой, разве этот двухметровый шар может изменить судьбу целой планеты? Бред да и только. Он попытался вернуть себе прежнее душевное равновесие. "Да", сказал он себе. Энергобомба выглядеть не очень внушительно, но теория Иона Арнола получила полное признание среди ведущих учёных Федерации звёзд. В любом случае время для сомнений он выбрал явно неподходящее. Джон чувствовал себя смертельно усталым. За несколько прошедших после приземления часов было сделано немало. На борт звездолета поднято несколько тонн приборов и оборудования, о назначении которых Кеннистон мог только догадываться. Экипаж работал не покладая рук, понимая указания Арнолла с полуслова. Ведь корабль был настоящей исследовательской лабораторией, и они, странствуя по галактике, провели вместе долгие годы. Но знали ли техники и пилоты о цели своей новой экспедиции – Догадывались ли они, что нарушают решение совета губернаторов? Робот Акар мягко въехал по металлическому пандусу в грузовой отсек. Бомба была снята с крана с ложемента и тщательно установлена в противоударный контейнер. Первый пилот спустился по трапу и оторбортовал. Всё готово к старту, господин Орнол. Учёный кивнул. Он выглядел предельно утомлённым. Как только бомба будет надёжно закреплена, можно отправляться в путь. сказал он и вдруг с тревогой взглянул в небо. Джон последовал за ним взглядом и увидел среди звёзд оранжевый факел, чей-то флайер стремительно шёл на посадку. Кенистон недоуменно сказал: "Должно быть, Лалорс с какой-нибудь важной вестью, которую нельзя передать по видеотелефону. Но что произошло?" "Хм", пробормотал Арнол. "Надеюсь, это он. Никто иной не знает, что мы здесь. Точнее, не должен знать." Флайер сделал круг над Звездолётом, словно его экипаж хотел тщательно осмотреть освещённую прожекторами взлётную площадку, а затем круто пошёл на посадку. Арнол и его друзья с нарастающей тревогой следили за машиной. Чуть её подсказывало: здесь что-то не ладно. Из флайера вышли трое. В ночной мгле Джон не сразу разглядел нижданных гостей. Ясно было только, что среди них нет Лалора. Вскоре, вновь прибывшие, вошли в круг света. Впереди шел приземистый мужчина с коротко остриженными волосами и надменным выражением бульдожьего лица. За ним следовала хмурая Варна Аллан, а замыкал небольшую группу самодовольно улыбающейся Норден Лунд. Коренастый незнакомец остановился и с изумлением стал наблюдать за работой экипажа звездолета, заканчивающего подготовку к старту. «Вот уж не знал, что такие вещи возможны в нашем цивилизованном мире», возмущенно воскликнул он наконец. «В Лунт вы оказались правы. Эти четверо готовились вопреки решению совета лететь к земле. И, как я вижу, не с пустыми руками». Лунт слегка поклонился польщенный похвалой. «Я с самого начала не доверял им, особенно этому аборигену с Соло-3, Кеннистону». «На всякий случай я с помощью своих людей установил за ними слежку, и, как видите, оказался прав», — координатор Матис. Девушка мрачно разглядывала контейнер в грузовом люке, в котором виделся черный шар энергобомбы. Повернувшись к Кеннистону, она растерянно сказала, «Я не поверил от словам Лунда, и прибыла сюда только для того, чтобы убедиться в его очередной ошибке». «Но ошиблась я!» «Джон Кеннистон, вы обманули мое доверие. Вы варвар, не признающий никаких законов. Я невольно начинаю думать, что ваш дикий народ действительно надо изолировать от цивилизованного сообщества». Координатор Матис поморщился. Он не собирался снисходить до разговора с каким-то примитивом. В упор глядя на побледневшего Арнола, он угрожающе сказал. «И он, вы зашли слишком далеко». «Землянин может и не ведать, как сурово наказание за нарушение законов Федерации. Но вы-то отлично знаете». «Всех четырех необходимо немедленно арестовать!» Дрожащим от восторга голосом произнес Лунд с ненавистью, глядя на Кеннистона. «Я надеюсь, Стир, вы отметите мою скромную заслугу в разоблачении заговора против Федерации. Заметьте также, что администратор Алан не скрывает своей откровенной симпатии к преступнику». Я запомню это, субадминистратор, ответил Матис с лёгким презрением. Но прежде всего мне нужно известить секретаря совета о сложившейся ситуации. Лунд, принесите видеофон. Я хочу, чтобы секретарь мог увидеть Звездолёт и энергобомбу на его борту. Лунд с готовностью, почти бегом, направился к флайеру. Но тут Джон внезапно издал глухой вопль и рванулся вслед. Схватив Лунда за плечо, Кеннистон заставил того обернуться и тут же нанёс ему сокрушительный удар в челюсть. Лунд рухнул словно сноп. Матис отпрянул, ошеломлённый таким явным проявлением насилия. Варна Алан бросилась к Джону, возмущённо крича: Вы варвар, варвар! Как вы смеете поднимать руку на свободного гражданина Федерации? Убирайтесь! Она не успела договорить. Лунд со стоном поднялся на ноги и выхватил из-за пояса небольшой бластер. Я знал, что здесь произойдёт что-то в этом роде, злобно сказал он, вытирая ладонью кровь с разбитых губ. Ничего, примитив. Вам всё зачтётся на суде. Но тут Горхолл, до сих пор растерянно наблюдавший за происходящим, грозно взревел и двумя длинными прыжками настигsub администратора. Словно гризли, он обрушился на Лунда и подмял его под себя. Одной рукой выхватил у него оружие, а другой поднял за шиворот, словно котёнка. "Отпустите меня!" завопил возмущённо Лунд. "Я приказываю вам! Послушай, сынок!" «Ты ведь мог выстрелить в кого-нибудь ненароком!» Усмехнулся Гор. «Постынь малость на ветерке!» Победоносно обернувшись к Матису, он спросил. «Ну что, координатор, нам можно лететь?» Матис шагнул ему навстречу, сжимая в бессильной ярости кулаки. «Приказываю вам именем Федерации!» «Арнол, остановите своих бандитов!» Ученый холодно усмехнулся. Былая его растерянность окончательно прошла. Мы уже достаточно нарушили законов, так что одним больше, одним меньше, слово Матис. И вы двое, вы арестованы. Магро одобрительно улыбнулся и шагнув к координатору, положил ему руку на плечо. Джон подошёл к застывшей на месте варне и с раскаянием сказал: "Простите, но вы вынудили меня прибегнуть к насилию". Мы не можем позволить вам поднять тревогу и сорвать наш замысел, от которого зависят судьбы десятков тысяч землян. Девушка с неожиданной жалостью взглянула на него. "Джон, вы делаете ошибку. За вами будет послано погоня, как только наши исчезновение заметят. Подумайте, вы рискуете многим и многими". Она выразительно посмотрела на членов экипажа звездолёта, столпившихся рядом с пандусом. На их лицах были написаны сомнения и растерянность. И он, Арнолл, подошел к ним и устало сказал. «Простите меня, друзья, за все, что происходит здесь. В любом случае, знайте, вы не несете никакой ответственности за наши поступки. Если вы примете сейчас в сторону Матиса, совет будет вам точно благодарен. Решайте сами». Члены экипажа молча переглянулись. На встречу Арнолу шагнул первый пилот, широкоплечий молодой человек с длинными русыми волосами. В его глазах не было ни тени страха. "Ион, мы с вами долгие годы странствовали по Галактике и доверяем друг другу. Я не знаю ваших новых друзей, но я пойду с вами до конца". Члены экипажа одобрительно зашумели. Глаза Арнола затуманились. Он был тронут преданностью своих друзей. Он крепко пожал руку каждому технику и пилоту, а затем отрывисто сказал: "Готовьтесь к старту. Дорога каждая минута. Не пройдёт и нескольких часов, как за нами вышлют погоню". Экипаж быстро без суеты занял свои места в Звездалёте. За ними по пандусу вошли Кеннистон, держа за руку покорную Варну Алон, Горс с протестующим Лундом и Магрос с растерянным координатором. Арнол вошёл в корабль последним и, обернувшись, обвёл взглядом здания лабораторий, словно прощался с ними навсегда. Люки были автоматически задраены, воздушные переборки подняты. Проходя по узкому коридору, Джон увидел предупреждающие мигания сигнальных ламп и услышал рёв сирен. Где-то внизу под его ногами ожереди двигательные установки, оглашая всё вокруг нарастающим грохотом. Арнол открыл двери, ведущие в несколько тесных кают. "Я думаю, вам здесь будет удобно, администратор Алан. К сожалению, на время полёта мне придётся закрыть вашу дверь на замок". Варна, не удостоив его взглядом, молча вошла в свою временную тюрьму и захлопнула за собой дверь. Лунд и Матис были размещены в противоположной каюте. Они тихо бормотали угрозы и с ненавистью смотрели на Арнола. Захлопнув за ними дверь, и он сказал друзьям: До вылета осталось несколько минут. Пройдёмте в салон. Скорее они сидели в мягких креслах, окутанные антигравитационными коконами. Оглушительно зазвенел стартовый колокол, и Джон почувствовал, как на него обрушилась стремительно нарастающая перегрузка. Даже кокон не мог полностью нейтрализовать её. За обшивкой корабля раздался свист. Он проходил плотные слои атмосферы. Собравшись с силами, Джон повернул голову и увидел в иллюминатор огромный, покрытый облаками, шар Веги-4, величественно уплывавший вдаль. Вокруг зияла бездонная чернота космоса, усеянная сияющими звездами. Джон смотрел на них, как завороженный. Полет на Вегу казался ему теперь странным, фантастическим сном. В этот момент перегрузка стала спадать, и на плечо Джона легла могучая рука Гора Холла. Пойдём, Кен. Мы все измотаны, надо отдохнуть. На земле нам вновь придётся попотеть, а во время полёта от нас мало толку. Капелянин проводил пошатавывающегося от усталости Кеннистона до его каюты и помог ему улечься в постель. Джон проснулся только через несколько часов. Сон не освежил его. Он чувствовал себя совершенно разбитым после волнений последних дней. Подойдя к иллюминатору, увидел, что Вега превратилась в сияющую бело-голубую искру. Корабль преодолел уже миллионы миль пути. Не зная, куда себя деть, Кенистон пошёл на смотровую палубу звездолёта и нашёл там Магро и первого пилота. Я прощупал пространство позади нас дальним локатором и не обнаружил даже намёка на погоню, сказал пилот. Магро усмехнулся. "Ну, за этим дело не станет". Наше отсутствие наверняка уже не секрет. Так что на земле нас ждет цейтнот. У ваших людей, Джон, будут считанные часы на размышления. Кеннистон кивнул. Эта мысль и его очень тревожила. Жителям Миддлтауна предстоит решать не просто судьбой эксперимента. Нет. Они вынуждены будут выбирать между жизнью и смертью. Только как узнать, какой путь куда ведет? «Где Арнолл?» – глухо спросил он. «В грузовом отсеке». И он сидит в обнимку со своей черной крошкой и напевает ей колыбельную песенку. С иронией сказал Магро. Джон спустился с палубы и пошел в кормовую часть корабля через сеть узких коридоров. Несколько раз он сворачивал в боковые отверстия, заканчивающиеся тупиками, но ни разу не встретил ни одного члена экипажа, у которого можно было бы уточнить дорогу. Все были заняты делом. Делом, которое, возможно, в конечном счете – могло привести к гибели земли. Сомнения вновь нахлынули на него. Чёрный двухметровый шар выглядел весьма внушительно, но разве он мог изменить судьбу огромной планеты? Джон нашёл Арнола у одного из пультов управления энергобомбой. Учёный тщательно проверял его работу и, казалось, любовался перемигиванием десятков разноцветных огоньков на передней панели. Его лицо озаряла счастливая, умиротворённая улыбка. Заметив Кеннистона, Арнольд смущённо сказал: "Я не могу оторваться от своего детища, Джон. Это выглядит глупо, не правда ли? Но что делать? Я вложил в энергобомбу и аппаратуру управления взрывом большую часть своей жизни. Бох мой, как же долго я ждал. И теперь через несколько дней Его взгляд остановился на чёрном шаре, надёжно укреплённом в металлическом контейнере и окутанном сетью проводов. Но Джон даже не ощутил никакого энтузиазма. И он, возможно, я задаю неделикатный вопрос, но всё-таки как этот крошечный по сравнению с масштабами Земли шарик сможет разбудить его остывшее недро? Арнольд взглянул на него с замешательством. Даже не знаю, как объяснить вам это, Джон. Я знаю, в своё время вы были физиком-ядерщиком, но прошло так много времени. Я попытаюсь в двух словах объяснить лишь саму идею, положенную в основе моего метода. Вы, конечно, знаете, что большинство звёзд черпает свою энергию из ядерной реакции преобразования водорода в гелий, в результате которой образуется углерод и азот. Джон кивнул. Да, процесс преобразования водорода в гелий был открыт в моём 20 веке. Он получил название Солнечный Феникс. Верно? Но в своё время вы не догадывались, что подобная реакция может осуществляться в широких масштабах и между тяжёлыми элементами, и не только в недрах звёзд. Нижние слои коры большинства планет богаты именно тяжёлыми элементами, в частности железом. В наше время удалось провести управляемую реакцию преобразования железа в никель. Я разработал метод, позволяющий осуществлять ее в планетарных масштабах. Внутри коры зажигается небольшая солнечная печка, способная поднять температуру на поверхности умирающего мира на 10-15 градусов. Расчёты показывают, что этого вполне достаточно для возрождения планеты, даже если её светило почти угасло. Но если в результате параллельно начнётся процесс синтеза лёгких ядер, начал было Кеннистон. Это исключено. Нужны на порядок более высокие температуры и давление, быстро ответил Арноу. Но выдержит ли кора, возникшая при реакции напряжения, и не распространится ли реакция к поверхности планеты? Расчёты показывают, что нет. Кроме того, верхние слои коры обычно состоят из более лёгких веществ, таких как кремний и алюминий. Они не дадут распространиться нашей солнечной печке слишком далеко. Но необходимо опустить энергобомбу достаточно глубоко в кору. На земле для этого могут послужить открытые вами тепловые шахты. Тенис тонкий внул, в теории всё звучало достаточно убедительно, и всё же «И все же однажды ваша теория дала осечку», медленно произнес он, пытливо глядя на Арнолла. Планета была разорвана мощным взрывом. «Не планета, а планетоид!» раздраженно поправил его и он. «Сколько можно повторять, Джон?» «Масса коры планетоида оказалась недостаточной для поддержания нормального процесса преобразования», внезапно добавил он в сердцах. И как это я глупец дал согласие на тот явно обречённый на провал эксперимент. Сейчас иное дело, и я знаю, на что иду. Джон, я понимаю причины ваших сомнений. Но учтите, и до, и после неудачи мою теорию тщательно анализировали ведущие учёные Федерации, и не нашли ни единой ошибки. Удовлетворяет ли вас это? Да, согласился Кеннистон. Удовлетворяет. Вернувшись в свою каюту, Джон тем не менее стал нервно мерить шагами небольшое пространство, разжечь в недрах земли солнечную печку чудовищная нелепая мысль. Впрочем, столь же нелепой показалось бы, скажем, зажигалка первобытному человеку, привыкшему добывать огонь кремнем. Одно было ясно: риск землетрясений планетарного масштаба всё же существовал. А это значит, что никто из жителей Мидл-Тауна не должен оставаться на земле во время взрыва. Увы, корабль может принять не более сотни человек. Внезапно он подумал о Варне Алон. Она, а также Лунд и Матис летели на землю вопреки своей воле и в любом случае должны быть избавлены от всякого риска. Нужно немедленно сказать об этом Варне. Как знать, может быть, девушка вся извелась от мысли о возможной близкой и нелепой смерти. Джон тарапливо зашагал по коридору. Дверь была заперта на шифразамок. К счастью, Арнольд на всякий случай передал друзьям шпоргалку с шифрами кают пленников. Джон предварительно постучал и, выдержав для приличия минуту другую, открыл дверь. Варна сидела в кресле у иллюминатора в той же задумчивой позе, как во время их встречи на борту Таниса. Не отрываясь, она любовалась причудливыми росчерками звёзд. Услышав шаги, она обернулась и с вызывающим видом взглянула на Кеннистона. "Надеюсь, к вам вернулся здравый смысл, и вы пришли ко мне в полном раскаянии?" с надеждой спросила она. Джон покачал головой, и в ответ голубые глаза девушки немедленно посуровели. Кеннистон также почувствовал прилив гнева. "Почему вы решили, Варна, что я окажусь столь малодушным?" глухо сказал он. "Я пришёл совсем с иной целью". сказать, что вам вовсе не обязательно рисковать во время эксперимента. Вместе с Лундом и Матиссом вы получите возможность переждать это время на орбите, на борту нашего звездолёта. Вы думаете, я беспокоюсь сейчас о себе, воскликнула Варна. Нет. Я думаю о судьбе тысяч ваших сограждан, которых вы своими безумными поступками поставите на грань между жизнью и смертью. Я уж не говорю о нарушениях вами законов Федерации. К дьяволу вашу федерацию с её дурацкими законами, не выдержав, резко оборвал девушку Джон. Глаза администратора недобро вспыхнули. Напрасно вы недооцениваете нашу мощь, Джон. Корабли патруля наверняка уже посланы за вами в погоню. Они не дадут вам осуществить на земле свой безумный замысел. В бешенстве Кеннистон шагнул к девушке, грубо схватил её за руку и с изумлением увидел, как на глазах холодной и неприступной Варны выступили слёзы. Он опомнился и, присев на соседнее кресло, с раскаянием сказал: "Простите меня, Варна. Последнее время у меня что-то разгулялись нервы. Я понимаю, вы искренне пытались помочь мне в Вега-центре. Быть может, вы считаете меня неблагодарным, но это не так. Поймите, Мы должны попытаться возродить к жизни землю, иначе мои земляки выступят против федерации с оружием в руках. Вы сознаёте, к каким жертвам это может привести? Девушка, всхлипнув, немного успокоилась. Я вела себя неразумно, прошептала она. Словно эмоциональный при, опустив голову так, чтобы не встретиться взглядом с Кеннистоном, она уже более твёрдым голосом признала: "Я верю в вашу искренность, Джон. Но вы выбрали неверный путь. Если даже случится чудо и ваш эксперимент удастся, то совет не простит вам своей ошибки. Джон не нашёл, что возразить. Коротко попрощавшись, он с тяжёлым сердцем вышел из каюты, даже не позаботившись захлопнуть за собой дверь. Слова Варны бесспорно были справедливы и наводили на малоприятные размышления. Ну, почему-то сейчас его больше всего волновало воспоминание о том, как его рука прикоснулась к её чудесным плечам. Словно животворный ток пробежал тогда между ними. "Это безумие", прошептал он. Кэрл. Все оставшиеся дни перелёта Кенестон порывался вновь зайти к барне Алан, но каждый раз мысль о невесте удерживала его. К счастью, вскоре ему стало не до личных переживаний. Впереди по курсу с каждым часом все отчетливее проступал красный маяк Солнца. Войдя за орбиту Плутона, корабль начал торможение. За время полета техническая группа успела провести все работы по подготовке оборудования к эксперименту. Ион Арнольд целые дни напролет пропадал в грузовом трюме, появляясь лишь к обеду усталый с мешками под глазами. Джон как-то посоветовал Иону отдохнуть, но тот лишь взглянул на него покрасневшими от недосыпания глазами и усмехнулся. Когда мы прибудем на землю, нам придётся действовать предельно быстро, глухо сказал он. Как только в небе над вашим городом появятся корабли патруля, будет уже поздно что-либо предпринимать. Джон промолчал. Его мучили те же сомнения. И всё же больше всего тревожила мысль о предстоящей встрече с горожанами. Люди так ждали и надеялись на него. А что он принёс? Надежду на новую жизнь или окончательную гибель?